В этом групповом полете с полным правом можно назвать ведущим летчика-космонавта Валерия Быковского. За 119 часов полета, почти 5 суток, корабль «Восток-5» облетел 81 раз вокруг земного шара и прошел расстояние более 3 миллионов 300 тысяч километров. Путь Быковского в авиацию, а затем в космос, своеобразный. Родился он 2 августа 1934 года в городе Павловский Посад в семье моряка Балтийца. Казалось, что отцовская профессия перейдёт и к сыну, но Валерий, ученик Московской железнодорожной средней школы номер 1, стал курсантом аэроклуба. После аэроклуба Валерий окончил военную авиационную школу первоначального обучения. Затем известный в стране Каченское авиаучилище. Военного лётчика Буковского направили служить в один из авиаполков. На его становление большое влияние оказали в полку командир звена Рыпалка и командир эскадрильи Шилов. Он стал лётчиком-перехватчиком. В лётной книжке появилась такая запись: Воздушный бой ведёт энергично и тактически грамотно. Перегрузки переносят хорошо. Подобных записей в летной документации Быковского имеется немало. Члены комиссии по отбору кандидатов в космонавты приняли их во внимание. После тщательной и всесторонней подготовки в группе космонавтов Валерию Быковскому доверили ответственное задание труднейшего космического эксперимента. И он его с честью выполнил. Валентина Владимировна Терешкова в кабине корабля Восток-6 облетела 48 раз вокруг нашей планеты, покрыв расстояние около 2 миллионов километров. В обращении ЦК КПСС к Президиуму Верховного Совета СССР и правительству Советского Союза сказано: "Подвиг товарищи Терешковой умножил великую славу советских женщин". Неутомимых тружениц, активных борцов за мир и счастье народов, строителей коммунизма. Детство Валентины Терешковой было трудное. Отец её Владимир Аксёнович, погиб в боях с врагами на фронте в годы войны. В деревню Масленниково Тутаевского района Ярославской области на имя матери Валентины пришла об этом похоронка. На руках вдовы осталось трое малолеток. Она перевезла свою семью в Ярославль, сама стала работать на текстильном комбинате Красный берег. Валя училась в школе, помогала матери по хозяйству. Закончив семилетку, пошла работать на шинный завод, где освоила профессию браслетчицы. Одновременно училась в вечерней школе. Скоро перешла на текстильный комбинат Красный берег, стала учиться в техникуме. Увлеклась парашютизмом. Но всегда запомнила 21 мая 1959 года. В тот день она познала радость первого прыжка с парашютом, первого знакомства с небом. После этого прыгало много: на точность приземления, затяжку раскрытия парашюта, на выполнение фигур. Потом Валерий Трешкову стало секретарём комитета комсомола на Красном перекope. В Лекомсомольской организации насчитывает более 1000 человек. Здесь на практической работе, в труде и учебе она прошла хорошую школу жизни. В известном городке Валя освоила большую программу специальной подготовки. Выдержала тренировки и испытания в роторе, на центрифуге, на специальных качелях, на безопорном стенде, в барокамере, в термокамере, в сурдыкамере и на других стендах, поднималась в небо в кабине самолёта, училась управлять им, прыгала с парашютом. Прошла большой курс теоретической подготовки, и только после всего этого успешно стартовала в кабине Востока-6. Славно потрудились в космосе в Востоке, одноместные космические корабли. Но пришло время, и на стартовом столе Байконура появился новый корабль Восход. В его кабине находились три космонавта. Командир экипажа Комаров, Научный работник, кандидат технических наук и актистов и врач Егоров. Этот полет открыл новый этап в освоении космоса. Этап работы космических экипажей. Коммунистическая партия и советское правительство высоко оценили результаты работы первого в мире космического экипажа. В приветствии ЦК КПСС Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР говорилось,